Именно постудился. По вы видите, что написано на этом значке? Гош взглянул на Лацкан. Ничего тут такого не написано, только три начальные буквы пароходства. Джаспер Арто Партнершип. Именно! Фандорин начертил в воздухе три большие буквы. J. A. P. Получается. JAP. Это презрительная кличка, которой иностранцы называют японцев. Вот вы, комиссар. Согласились бы носить на груди значок с надписью «Лягушатник». Капитан Клифф запрокинул голову и язычно расхохотался. Улыбнулись даже кисломорды Джексон и чопорная мисс Стамп. Зато у японца багровые пятна расползлись еще шире. Сердце Гоша сжалось от недоброго предчувствия. Голос подернуло несолидной сипацой. — А сам он не мог все это объяснить? — Это невозможно. Видите ли, насколько я мог понять из прочитанных книг, главное отличие европейцев от японцев состоит в нравственной основе социального поведения. Что-то больно мудрено, заметил капитан. Дипломат обернулся к нему. Вовсе нет. Христианская культура построена на чувстве вины. Грешить плохо, потому что потом бы будешь терзаться раскаянием. Чтобы избежать ощущения вины, нормальный европеец старается вести себя нравственно. Точно так же и японец стремится не нарушать этических норм, но по другой причине. В их обществе роль морального сдерживателя играет стыд. Хуже всего для японца оказаться в стыдном положении, подвергнуться осуждению или того хуже, осмеянию общества. Поэтому японец очень боится совершить какое-нибудь непотребство. Уверяю вас, в качестве общественного цивилизатора стыд эффективнее, чем совесть. С точки зрения месье Аоно было совершенно невообразимо говорить о стыдном вслух, да еще с чужаками. Быть врачом, а не военным, стыдно. Признаваться в том, что солгал еще стыдней. Допустить, что он, японский самурай, может придавать хоть какое-то значение обидным кличкам, это и подавно исключается. — Спасибо за лекцию, — иронически поклонился Гош. «А сбежать из-под стражи, ваш подзащитный, пытался тоже от стыда?» «В том-то и штука», — одобрил Джексон, из врага вновь превращаясь в союзника. «Желтый ублюдок чуть не сломал мне запястье». «Вы опять угадали, комиссар?» «Бежать с парохода невозможно, да и некуда. Считая свое положение безвыходным и предвидя впереди лишь новые унижения, мой подзащитный, если уж вам угодно так его называть...» Наверняка хотел запереться у себя в каюте и покончить с собой по самурайскому обряду. Не правда ли, мсье Аоно? Впервые обратился Фандорин напрямую к японцу. Тот не ответил, однако опустил голову. Вас ждало бы разочарование, мягко сказал ему дипломат. Вы должно быть прослушали. Ваш ритуальный кинжал был изъят полицией во время обыска. А-а. Вы про это, как его? Хера. Кира Хари. Кари. ухмыльнулся в усы Гош. Ерунда, не верю, чтобы человек мог сам себе вспороть брюха сказки. Если уж приспичило на тот свет, лучше расколотить башку об стенку. Но я и здесь не стану с вами припираться. У меня есть улика, против которой не попрешь. Отсутствие среди его инструментов скальпеля. Что вы на это скажете? Что настоящий преступник заранее стащил у вашего подзащитного скальпель, собираясь совершить убийство и свалить ответственность на Аоно, не вытанцовывается. Откуда убийца было знать, что профессор вздумает делиться с нами своим открытием именно за обедом? Да, свечал ты сам только-только сообразил, в чем фокус с платком. Помните, каким встрепанным? Он вбежал в салон. Ну, отсутствие скальпеля мне объяснить проще простого. Причем это уже не из области предположений, а прямой факт. Вы помните, как после порт Саида из кают вдруг загадочным образом стали исчезать вещи? Потом это таинственное поветрие прекратилось так же внезапно, как началось. И знаете когда? После смерти нашего чернокожего б -б безбилетника. Я долго размышлял. Почему? и каким образом он оказался на Левиафане. И вот моя версия. Этот негр, вероятнее всего, был вывезен из глубин Африки арабскими работорговцами. Причем в порт Саид его привезли водным путем. Почему я так-то думаю? Потому что, сбежав от своих хозяев, негр забрался никуда не нибудь а на корабль. Видимо, он верил, что раз как и арабль увез его из дома, значит, может и доставить обратно. «Какое это имеет отношение к нашему делу?» — не выдержал Гош. «Ваш негр погиб еще 5 апреля, а Свичайлда убили вчера. Да и вообще, ну вас к черту с вашими сказками! Джексон, уводите арестованного!» Он решительно двинулся к выходу, но дипломат вдруг крепко взял комиссара за локоть и с отвратительной вежливостью сказал. «Дорогой месье Гош, я хотел бы довести свою аргументацию до конца». — Потерпите еще чуть-чуть, осталось недолго. Гош хотел высвободиться, но пальцы у молокососа оказались стальными. Дернувшись раз-другой, сыщик решил не выставляться в смешном виде и обернулся к Фандорину. Хорошо, еще пять минут, — процедил Гош, с ненавистью глядя в безмятежные голубые глаза наглеца. — Благодарю. — Чтобы разрушить вашу последнюю улику, Пяти минут вполне хватит. Я знал, что у беглеца на пароходе где-то должно быть логово. В отличие от вас, капитан, я начал не с трюмов и угольных ям, а с верхней палубы. Ведь черного человека видели только пассажиры первого класса. Резонно было предположить, что он прячется где-то здесь. И в самом деле. В третьей от носа шлюпки по правому ББ борту я нашел то, что искал. Объедки и узелок с вещами. Там было несколько цветных тряпок, нитка, бисера и всякие блестящие предметы: зеркальце, секстант, пинцет и среди прочего большой скальпель. Почему я должен вам верить? взревел Гош. Дело прямо на глазах рассыпалось в труху. Потому что я лицо не заинтересованное и готов подтвердить свои показания под присягой. Вы позволите продолжать? Русский улыбнулся своей тошнотворной улыбочкой. — Спасибо. Очевидно, бедный негр отличался хозяйственностью и собирался вернуться домой не с пустыми руками. — Стоп, стоп! — нахмурился Ранье. — Однако почему, мсье Фандорин вы не сообщили о своей находке нам с капитаном? Какое вы имели право ее утаить? — Я ее не утаивал. Узелок я оставил на том же месте а когда наведался к шлюпке через несколько часов, уже после окончания поисков, узелка там не обнаружил. Я был уверен, что его нашли ваши матросы. Теперь же получается, что вас опередил убийца профессора. Все трофеи негра, включая и скальпель господина Аона, достались ему. Вероятно, преступник предвидел возможность крайних мер и на всякий случай носил скальпель при себе, чтобы увести следствие по ложному пути. Скажите, месье Аона, у вас выкрали скальпель? Японец помедлил и неохотно кивнул. А не говорили вы об этом, потому что у офицера императорской армии скальпеля быть никак не могло, верно? Секстант был мой, объявил рыжий баронет. Я думал, что. Впрочем, не важно. А его, оказывается, украл тот дикарь. Господа! Если кому-нибудь проломят голову моим секстантом, учтите, я тут ни при чем. Это был полный крах. Гош растерянно покосился на Джексона. — Очень жаль, комиссар, но ви должен продолжать свое плавание, — сказал инспектор по-французски и сочувственно скривил тонкие губы. — Примите мои извинения, мистер Аона. Протяните, пожалуйста, руки. Спасибо. Жалобно звякнули наручники. В наступившей тишине звонко раздался испуганный голос Рената Клебер. «Позвольте, господа, но кто же тогда убийца?»